Споркина. Ах, я охотница большая до комедий. Свахина. А я до жалких драм. Чванова. А я так до трагедий. Комедия Говорун. Хмельницкий. Не стану описанием осады Гельмета утомлять читателя. Скажу только, что крестьяне-воины при первом пушечном выстреле разбежались, Но баронесса Зегевольд и оба Траутфетера с несколькими десятками лифлянских офицеров, помещиков и студентов и едва ли не с тысячью солдат, привлеченных к последнему оставшемуся знамени, все сделали, что могли, только честь, мужество, искусство, и прибавить надо любовь двух братьев-соперников. Между тем, как женщины, собравшись в одну комнату, наполняли ее стенаниями или в немом отчаянии молились, ожидая ежеминутно конца жизни, между тем, как Бир под свистом пуль переносил в пещеру свой кабинет натуральной истории, своих греков и римлян, И амтман Шнурбаух выводил экипаж, засад, к водяной мельнице, баронесса. В амазонском платье старалась всем распоряжать, всегда везде присутствовала и всех ободряла. Наконец, видя невозможность сопротивляться отряду падкуля и страшась не за себя, за честь и жизнь своей дочери, она решилась отправить Луизу под защитою ее жениха. Русские с ужасным криком перелезали через палисады, окружавшие замок. Один из студентов, преданных дому Зегевольдов, послан был в ряды сражавшихся для вызова Адольфа и вместе для переговоров с начальником русским о сдаче замка. На таких условиях, чтобы позволено было дочери баронесиной выехать из него безопасно, сама же владельница замка предавалась великодушию победителю. Предводитель осаждающих на этих условиях приказал остановить наступательные действия и не занимать дороги к Пернову. «Иди, спасай Луизу, пока еще время!» — кричал Густав своему брату, сплачивая у главного входа в замок крепкую ограду из оставшихся при нем солдат. «Спасай свою невесту! Пускай бегут женщины!» — возразил с твердостью Адольф. Мое место здесь, возле тебя, пока смерть не выбила оружие из рук наших. Видишь, что все потеряно, все, милый Густав, что скажет она с король? Король скажет, что лифлянцы сражались за него честно до последней возможности. Но Луиза, но твоя невеста, да ей, по крайней мере, знать, чтобы она бежала. Сделай это ты, Густав, когда бы я мог. «Себя требуют, слышишь? Крик женщины! Это она! Ради Бога! Беги, спасай ее! Разве ты хочешь, чтобы татары наложили на нее руки?» И в самом деле послышался крик женщины. Несколько русских солдат всунули уже головы в окошки дома и вглядывались, какую добычу выгоднее воспользоваться. Адольф, забыв все на свете, поспешил, куда его призывали. Баронессу застал он на террасе. Луизу полумертвую несли на руках служители. «Спаси, дочь мою!» — закричала баронесса Адольфу умоляющим голосом. «Поручаю ее тебе, сдаю на твои руки, как будущую твою супругу. Не оставь ее! Может быть, завтра у ней не станет матери!» Луиза открыла глаза. «Вот тебе муж!» — продолжала Зегевольд, поцеловав с нежностью дочь. «Люби его и будь счастлива! Благословляю вас теперь на этом месте, как бы я благословила вас в храме Бога живаго!» Луиза пришед в себя, хотела говорить, не могла. Казалось, искала кого-то глазами, рыдая, бросилась на грудь матери, потом на руки Бира, и, увлеченная им и Адольфом, отнесена через сад к мельничной плотине, где ожидала ее карета, запряженная четырьмя бойкими лошадьми. Кое-как посадили в нее Луизу, Адольф и Бир сели по бокам ее, экипаж помчался по дороге к Пернову. Он должен был, где окажется возможность, поворотить в Ринген, где поблизости баронесса имела мызу. Между тем, у главного входа в замок началось вновь сражение. Несмотря на то, что баронесса махала из окна платком, давая знать, чтоб прекратили неровный бой, и приказала выставить над домом флаг в знак покорности, Густав не хотел никого слушаться, не сдавался в плен с ничтожным отрядом своим и, казалось, искал смерти. Раненый в плечо и ногу, он не чувствовал боли. Почти все товарищи его пали или сдались. Наконец он окружён со всех сторон русскими, которые, как заметно было, старались взять его в плен, сберегая его жизнь. Командовавший ими офицер пробрался к нему со словами любви и мира. Густов ничему не внимал. Отчаянным ударом палаша выбил он шпагу из рук его худо приготовившегося. "Густов", закричал русский офицер, "именем Луиза, остановись!" Будто околдованный этими словами, Густав опустил руку. «Видишь, храбрые твои товарищи сдаются в плен. «Именем ее бери и меня», — сказал Густав, бросив свой палаш. «Не спрашиваю, кто ты, что мне нужды до того. Ты должен быть падкуль, но я не падкулю сдаюсь. Теперь влеки меня за собою в Московию, на край света, куда хочешь, я...» Твой пленник. Паткуль спешил его успокоить, сколько позволяли обстоятельства, и, зная, как тяжело было бы несчастному густу оставаться в гельмете, велел отправить его под верным прикрытием на мызу господина Блументроста, где он мог найти утешение добрых людей и попечение хорошего медика. Сам же отправился к баронессе, чтобы по форме принять из собственных рук ее ключи от Гельмета. «Вы приготовили мне квартиру слишком высоко и слишком воздушную. Признаюсь вам, боюсь головокружения», — сказал падкуль дипломатки, вступив с многочисленную свитую в комнату, где она ожидала его. «Но я не пришел мстить вам за вашу насмешку». Я пришел только выполнить слово русского генерала, назначившего в вашем доме свою квартиру на нынешний и завтрашний день. И еще, прибавил он с усмешкой выполнить обещание Зибенбюргера, доставить к вам падкуля живым. Кажется, я точен». Слишком постыдно мне было бы мстить женщине. Я веду войну с королем вашим, и с ним только хочу иметь дело. Баронесса, преклонив голову, отвечала с притворным смирением, вверяю свою участь и участь гельмита великодушию победителя. «Будьте спокойны», — сказал подход потом присовокупил по-французски, обратившись к офицеру, стоявшему в уважительном положении недалеко от него, и указав ему на солдат, вломившихся было в дом. Господин полковник Дюмон, рассейте эту сволочь и поставьте у всех входа в стражу с крепким наказом, что за малейшую обиду кому бы то ни было из обитателей Гельмита мне будет отвечать головою что почтеннейшая бронесса не перестала быть хозяйкой дома и что здесь моя квартира. Я уверен, что вы успокоите дам с тем благородством, которое вашей нации и особенно вам так сродно. Дюмон поспешил было исполнить волю своего начальника, но Паткуль, остановив его, сказал ему по-русски, «Не забудьте, полковник, что мы имеем дело не с женщиною, а с бесом. Хозяйка в необыкновенном духе смирения. Это худой знак. Прикажите, как можно быть осторожнее и не дремать. В самом деле, казалось, великодушие падкуля победила дипломатку, и вражда забыта. Вскоре завязался между ними разговор живой и остроумный, Слушая их, можно было думать, что они продолжают вчерашнюю беседу, так нечаянно прерванную. Дав пищу уму, не заставили и желудок голодать. Кстати, и обед вчерашний пригодился. Сытно ели, хорошо запивали, обещались также отдохнуть и пожалели, что бедный генерал-вахтмейстер, любивший лакомый кус и доброе вино, начал и кончил свои дела натощак. Этому замечанию всех более смеялась баронесса. «Зато вы, генерал, — говорила она Паткулю, — исполнили обет нашего пилигрима, захромавшего на пути к хорошему столу и к храму славы. Вам, конечно, сладко будет и уснуть на миртах и лаврах». За столом под Лепаткуля сидели с одной стороны хозяйка, с другой — Аделаида Горнгаузем. Последняя, видимо, искала этого почетного места. Победив свою сентиментальную робость, она решилась во что бы то ни стало вручить соседу роковое послание, потому что начинало смеркаться, и день ускользал уже, может быть, с ее счастьем. Падкуль заметил ее особенное к нему внимание, Слышал даже, что его легонечко толкало женское колено, но на ногу его наступила вдруг ножка. «Чем не шутит черт, превратясь в амура?» — подумал он. «Соседка ведет на меня атаку по форме». «Ага, вот и цидулка попала ко мне в руку. но ну, конечно, назначено место свидания». «Будет прекрасный вечер», — сказала баронесса. «Да», — отвечал падкуль обернувшись к окну, будто рассматривая небесные светила, «звезда любви восходит, отогнав от себя все облака. Она сулит нам удовольствие, но, признаюсь вам, приятнее наслаждаться ее светом из своей комнаты, нежели под открытым небом в нынешние расистые ночи». Аделаида покраснела. Паткуль начал особенно любезничать с нею, но, к удивлению, его соседка вдруг обернула лист. «Знаете ли вы Илью Муромца?» – спросила она. «О, это роковое имя!» Этот пароль, известный только преданнейшим его агентам, обдал его холодом, куда девалась его остроумие. До окончания стола он сидел, как на иглах. Загадка разрешилась после обеда, когда он, удалясь в другую комнату, развернул врученную ему так осторожно записку и прочел в ней предостережение Ильзы, как обязательно умел он отблагодарить Аделаиду. При ней же тотчас послано было за карлой и Шереметьева. «Еще раз спасен я от погибели», — говорил он наедине Дюмона. «Этому нельзя иначе быть, час мой не приспел». — Знаете ли, полковник, — продолжал он таинственным голосом, показывая ему ладонь правой руки своей, — знаете ли, что судьба моя здесь давно прочитана мне одним астрологом, так ясно, как мы читаем дороги на ландкартах? — Вы смеетесь? — Верьте, что я не шутя говорю. Надо только быть посвященную в астрологические тайны, чтобы уметь различать бредни от истины. Вот, например, как не смеяться было мне предсказанию прусского тайного советника Ильгена, который по моей ладони пророчил мне насильственную смерть. «Знаю, звезда моя должна пасть, но не здесь, не в Лифляндии». Видите черточки 1, две, три, 4, пять, потом сближение двух венцов. И наконец... но впрочем, что будет, то будет. По крайней мере, я поживу довольно, чтобы отомстить Карлу и не умереть в истории. С трудом мог Дюмон поверить, чтобы Паткуль, хитрый благоразумный дипломат, храбрый полководец и человек просвещенный, мог до такой степени запутать свой рассудок в астрологических бреднях. Но как вежливый француз, согласился он с ним наконец, что астрология есть наука, напрасно пренебрегаемая людьми нового века. Допросили молодого служителя, который за будущие заслуги успел только сделаться мужем, Пригожий Лотхин. Грозили увезть его подругу в Москву, если он не откроет заговора. Чего не выпытали бы телесные муки, то высказала любовь. В полночь, когда все улеглись бы спать, баронесса должна была на веревочной лестнице спуститься из окна, бежать через сад, там переодеться крестьянином и под этим видом достигнуть ближайшей рощи, где должен был ожидать ее проводник с надежным конем. Между тем огонь, По проведенной неприметно пороховой дорожке, пробежав сквозь разбитое в подвале окно, коснулся бы нескольких бочонков пороха. Из рощи Бронесса видела бы взрыв дома и свое торжество. Хороши расчеты, но человеческие. Разумеется, что счастливым соперником ее приняты были все меры к уничтожению этого замысла. Но дипломатки не показывали, что тайна открыта. Русские офицеры, собравшиеся в замке, и хозяйка его, как давно знакомые, как приятели, беседовали и шутили по-прежнему. К умножению общего веселья прибыл и Карло Шереметьево. С приходом его... В глазах Аделаиды все закружилось и запрыгало. Она сама дрожала от страха и чувства близкого счастья. «Туда ли я попал, братцы?» – сказал Карло, кланяясь умильно и важно на все стороны. Меня звали в главную квартиру генерала русского, а здесь... «Эхе, -э, вижу я, один иностранец между вами. Не мигай мне, Иван Ринальдович, на ну молодец. Дескать, забыл ты немецкое учтивство». Понабрались и мы его Около немцев русских и русских немцев с утра до ночи. О, мы знаем политику, Умеем не хуже господина Обриста фон Вердена Улизнуть назад, когда жарконька бывает в иной час. Зато на приклад в таких хоромцах, Где есть фрау фон и фройлен фон, Постоим за себя. Здесь Карла... Охорошился, поправил свой парик, расшаркался и, как вежливый кавалер, подошел к ручке баронессы, а потом Аделаиды. Первая от души смеялась, смотря на эту чудную и, как видно было по глазам его, умную фигуру, и охотно сама поцеловала его в лоб. Вторая вместе с поцелуем задержала его, и, краснея от стыда, которая, однако ж побеждала в ней желание счастья, полегоньку начала увлекать его в другую комнату. Он выпутываться из рук ее, она еще более его удерживать «Что ты делаешь?» — спросила с сердцем баронесса. «Мне нужно сказать ему слово», — отвечала решительно Аделаида, боявшаяся упустить в Карли свою судьбу. «Барышня желает поговорить с тобой в другой комнате», — сказал Падкуль по-русски, — «невежливо не исполнить ее желания». Со страхом пополам решился Голиаф отдаться в плен своей церцеи, которая, осторожно притворив за собой дверь и не выпуская его из рук, села на кресло и посадила его к себе на колено. «Покуда не худо», — говорил Карло, покачиваясь на коленах Аделаиды, — «что-то будет далее. Жаль, что коню не по зубам корм». Сначала все было хорошо. Аделаида упрашивала, умоляла его жалобным голосом, чтобы он отпустил к ней и суженного, целовала его с нежностью, целовала даже руки его. Но когда увидала, что лукавый Карло не хотел понимать этих красноречивых выражений и не думал выполнить волю благодетельной волшебницы, тогда, озлобясь, она решительно стала требовать от него жениха. Фон Вердена щекотала, щипала малютку немилосердно. Бедный мученик защищался сколько мог, но потом, выбившись из сил, начал кричать не на шутку, и когда на крик его отворили дверь, возопил жалобным голосом «Помогите, помогите, родные мои, помогите, спросите эту русалку, чего она хочет». Ух, она меня замучила, защекотала, защипала. «Батюшки мои, да, видно, взяли, В здешнем краю нет вовсе мужчин. Пошлите хоть за верданом Которого она то и дело поминает, Малой дюжей, ражей, не вне чета. Все, не выключая баронессы, Хохотали до слез, смотря на эту сцену. За тайну было объявлено многим из присутствовавших, Что воспитанница ее помешана на карлах на рыцарях и волшебниках. Комедия была искусно приготовлена. Доложили о прибытии фон Вердена, и сцена переменилась. При этом магическом слове Карло был выпущен из плена, и Аделаида поспешила исправить свой туалет, несколько поизмятый упорством Голиафа. Между тем падкуль вытвердил фон Вердену его роль. Но кто бы ожидать мог? При появлении отрасли седьмого лифлянского гермейстера у нашего Марса разгорелись глаза, как у кота на лакомый кусок. Он признался, что никто не приходил ему так по нраву и что он непременно завтра же возьмет ее к себе в обоз. «Помните, господин полковник, — сказал падкуль она, хотя и дальняя мне родственница, но все-таки родственница, и вы не иначе получите ее, как в церкви». «А почему ж и не так, — ваше превосходительство, — говорил фон Верден, лорнируя глазом свою красавицу, — почему ж и не так, — когда-нибудь мне надобно жениться?» Случай предстоит удобный, лучше теперь, чем позже, и тем лучше, что я вступаю в родство вашего превосходительства. Представили суженого невесте. Жениху считали под пятьдесят, но он был свеж, румян, статен. К тому же оберстер ждал с часу на час генеральства, которое едва ли не равнялось с контурством страдал резался за неё несколько лет и вероятно от того и состарился что слишком подвязался в трудах за неё вдобавок оставленный содолидой наедине объяснился ей в любви с колено преклонением как следует благородному рыцарю достоинства эти были оценены Рыцарь осчастливлен вздохом и признанием во взаимной любви, оставалась веселым цирком, пирком до да засвадебку, но Аделаида хотела еще испытать своего жениха и не иначе решилась идти с ним в храм Гиминея, как тогда, когда Марс вложит меч в ножны свои. Такая отсрочка несносная, особенно для военного, который любит все делать на марше, пахнула зимним холодом на счастливого любовника, и с этого рокового объявления он уже только из угождения своему начальнику играл роль страстного рыцаря. «Теперь, — сказал Паткуль иронически, — мы отпразднуем сговор достойным образом». Почтеннейшая хозяйка была так любезна, что приготовила нам чудесный фейерверк. Мы не будем дожидаться полуночи, не допустим какого-нибудь слугу зажечь его, но как военные сами исполним эту обязанность. Баронесса побледнела. О, стоит его посмотреть, только издали эффект будет сильнее. Программа этой потехи «Здешний замок, и с ним ваш покорный слуга всё на воздух!» «Господин генерал Крикс-комиссар, я только теперь признаю вас таким!» «Произнесла баронесса с видимым смирением, вы победили меня!» Горжусь, по крайней мере, тем, что, имев дело с могучим царем Алексеевичем и умнейшим министром нашего века, едва не разрушила побед одного и смелой политики другого. Надеюсь, что для изображения этой борьбы история уделит одну страничку Лифляндке Зегевольт. Покуда скажу вам, госпожа баронесса, что сороки не идет мешаться там, где дерутся коршуны, Впрочем, будьте спокойны. Падкулю постыдно мстить женщине. Это самое избавляет вас от качель, которые мне приготовили. Как бы то ни было, дело кончено. В доказательство же искреннего к вам расположения предлагаю вам немедленно выехать из Гельмета и взять с собою, кого и что почтете нужным. Охранная стража проводит вас до черты, Нами не заняты. Предупреждаю вас, что завтра утром замок ваш будет разграблен. Добыча эта принадлежит солдату по праву победы. Можно догадаться, что баронесса воспользовалась таким великодушным предложением, дав себе слово не мешкаться вперед и ни в какие политические дела не влезать. Через час после ее отъезда все уже спала в замке. Только одни усталые стражи русские перекликались по временам на тех местах, где вчера еще охраняли немцы и латыши. Так все на свете сменяется, великие и малые входят в него только на часовой караул. Все спит, сказал я. Свет месяца, пригвожденного голубому небу, как серебряный осянов щит, переливается на волнующей жатве зелени лугов, а хрусталиной густою росою. Но вскоре и месяц, казалось, утратил свой блеск. Новый красноватый свет разлился по земле, и кругом небосклонов стали огненные столбы. Это были зарево пожар. Из тишины ночи поднялись вопли жителей, ограбленных, лишенных крова, и тысячами забираемых в плен. Таков был еще способ русских воевать, или лучше сказать, такова была политика их, делавшая из завоеванного края степь, чтобы лишить в нем неприятеля средств содержать себя. Жестокая политика, извиняемая только временем. «Подожди еще гореть ты, Ринген, подожди, пока месть Елисаветы Треймон не погуляла в тебе», — говорила ильса приближаясь вторично в один и тот же день и к Гельмиту. Поутру она была пешая, теперь катила на своей походной тележке, далеко упреждавшей о себе стуком побитой дороги. Стражи окликнули маркетаншу, но, узнав любимицу свою, тотчас ее пропустили и доложили ей именем Мурзенки, что он, взяв проводника, поскакал опустошать окрестные замки и что к утру ждет ее в В виду стояла хижина бабки Ганны. Отправляясь в поход против злейшего своего врага, не проститься с нею, может быть, прощанием вечным, почитала она за грех. Вздумано, сделано. Конь привязан к кусту, и маркитанша на пороге хижины. Дверь была отворена настежь зарево пожаров вместе со светом месяца освещало вполне все предметы, Ильза переступила порог. Все было тихо, гробовою тишиной. Хоть бы вздох или дыхание сонного отозвались жизнью, на кровати лежала Ганна. Она смотрела в оба глаза с кровавыми полосами вместо ресниц и улыбалась, как будто хотела говорить, «Юрген, Юрген, не пора ли мне к тебе?» На левом ее виске было большое темное пятно. Ильза подумала сначала, что это тень, отбрасываемая из потолка круглым предметом. Она подходит ближе, будет Ганны, но Ганна спит сном непробудным. Она берет ее за руку, рука — лед. Умереть ей когда-нибудь надо было, говорить сама с собою Ильза, но черное пятно на виске не тень. Злодейская рука ее убила. Она смотрит на пол. Роковой голыш у кровати. Оглядывается. Вдоль стены висит мартын. Посинелое лицо, подкатившиеся под лоб глаза, рыжие волосы, дыбом вставшие. Все говорит о насильственной смерти. Крепкий сук Воткнут в стену, и к нему привязана веревка. Да, нельзя сомневаться, он убил Ганне по какому-нибудь подозрению и после сам удавился. русский не за что губить старушку и мальчика, живших в нищенской хижине. Сын разврата восклицает ожесточенная Ильза не проронив ни одной слезинки, потому что слезы подавлены были камнем, стоявшим у сердца ее. Ты умер настоящую своею смертью. Тебе иначе и умереть не должно. Но зачем погубил ты эту несчастную? Она бежит на ближайший пикет, берет из костра пылающую головню, упрашивает трех солдат идти за нею. Солдаты ей повинуются, один из них берет головню в руки. «Видите ли этого злодея?» — сказала она, приведя их в хижину. «Он убил свою бабку и сам удавилство». Солдаты, привыкшие к ужасам смерти, с робостью отступили назад при виде мертвецов, но вскоре, ознакомившись с этим зрелищем, подошли к ним ближе. «Черт, турбаран!» — закричал один, вглядываясь в мальчика. «Ах, да это знакомец!» — прибавил второй со смехом, светя головнею в лицо удавленника и опаливая у него волосы. «Ведыш, рыжий бойкой мальчишка, у которого удалый из третьей роты, отнял подле разломанной башни кувшин с мешочком, набитым серебряными копеечками? Он и есть!» — продолжал третий. Диву дались, где он окаянный, Эку пропасть денег набрал, Хоть бы у боярина немецкого столько поживиться, Эдкой добычи удалому спать было не выспать. И то вправду сказать, перебил второй, Кабы мы с тобой не пришли на помощь, Изъел бы его мальчишка зубами, Вишь, и теперь скарит их, будто хочет укусить. На, на, ешь, собака. Тут солдат ткнул головнёю в зубы мальчику. В каком-то безумном молчании Ильза смотрела на старушку, но когда услышала, что солдаты ругаются над её сыном, природное чувство ни любви нет, но крови пробудилось в ней, и она оттолкнула рукой солдата, вооружённого головнёй, прочь, прочь. Он сын мой, — вскричала иступленная, — вытащила клин, на котором висел удавленник, положила Мартына на землю, сбегала за своей тележкой и уложила его на неё «Куда ж везешь, дитятку?» — спросили солдаты. «К отцу сатане в гости», — отвечала она. «Теперь помогите мне похоронить старушку». Пускай же дом, в котором она жила, будет и по смерти ее домом. Не доставайся ж он никому в наследство. И тут она просила солдат отнять два столбика, подпиравших крышу. Желание было исполнено, и в один миг вместо хижины остался только земляной безобразный холм, над которым кружился пыльный столб. Солдатам послышался запах серы. Им чудилось, что кто-то закричал и застонал под землей, и они, творя молитвы, спешили без оглядки на пикет. Ильза, сев на свою лошадку и погнав ее по дороге в Ринген, запела протяжным похоронным напевом следующую старинную песню, к ней по временам примешивались вопли ограбленных, разносимые ветром. «Отворяй, барон, ворота!» Едем в гости к тебе, высылай навстречу ты нам Костеляна с ключом, Меченосца в латах золотых, Пожа нес, чтоб привет. Отворяй, барон, ворота Едем в гости к тебе, Ты задай на славу нам пир. Вот, как скажут, барон угощает сына, Жену, столько лет не вида Отворяй, барон, ворота, едем в гости к тебе. Ты поставь на стол у тебя, что не лучшего есть, свое сердце в желчи, в крови, очень милой своей. Отворяй, барон, ворота, едем в гости к тебе. Двухколесная тележка шумела по битой дороге. Долго горело зарево пожаров.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 «Зовет победа! Пусть на меня весь ад вооружится! Жив Бог! Моя надежда не смутится!» Орлеанская дева, перевод Жуковского. Через несколько дней после Гумельсговской битвы в глухое ночное время пробирались к стороне Менцена, русскими названного Черную Мызую, слепец и его товарищи